эпилог. Пока жива, добровольно и верно. Так надлежит мне поступать во всем, как преданному воину Его Величества, и не нарушать присяги из-за корысти, родства, дружбы или вражды. Ниже подписываюсь и клянусь. В абсолютной тишине скрипнул росчерк золотого пера. «Мы принимаем вашу присягу, капитан Гейтс», — прозвучало в ответ. Эхо слов разнеслось под сводами парадного зала Адмиралтейства. Марию и Его Величество Алига Шестого Маркавина разделяли кафедры, где лежали устав Королевского флота и подписанный теперь приказ, и две ступени. Он сидел в кресле на возвышении. Позади флаги — альконский и кирийский, и фреска с изображением белого солнца. На губах Его Величества Мария заметила мимолетную улыбку. На лицах прочих немногих присутствовавших улыбок не было и в помине. Маркавин разыграл свой прецедент с вниманием к деталям. Он не сделал из скандального назначения фарс на общей присяге близившегося дня флота, но и не свел клятву Марии к тайному подписанию бумаг. Лично Его Величество, два гвардейца, адмирал Королевского флота, пара генералов Глава службы лорд Альберт Корвунд, ведущий хронику секретарь и военный церемониймейстер. Минимум людей, чтобы четко обозначить точку зрения монарха для коронной коллегии и общества, не допустив двойного толкования. Дальше новость разлетится в кулуарах. Стоящий справа от Маркавина адмирал сверлил Марию неприязненным взглядом. Капитан встретилась с ним глазами, выдержав давление. Она не гость и заслужила право здесь находиться. Маркавин выдал ей соколиный патент. В 15 веке патент покупали. Он делал вольных капитанов частью флота, узаконивая право соколов его величества захватывать вражеские корабли. Разношерстный изброд портил репутацию армии, и королева Элеонора Ларинт переписала закон. Она решила выдавать патенты только присягнувшим лично ей капитанам, превратив лихих приватиров в самый быстрый военно-воздушный соколиный корпус. А так как соколы не годились для сугубо боевых задач, ее величество передала управление ими первому главе службы достопочтенному графу Юлиану Аркинд. До Юра соколы остались в составе флота, де-факто перешли в подчинение службе с момента ее образования. Маркавин действительно создал забавный прецедент. Лорд Корвунд подал запрос на зачисление Марии в штат, а его величество выписал для дамы службы патент. Приняв назначение, она попала на флот. Соколы не входили официально ни в одну линейку званий, но причислялись к офицерам как капитаны собственных кораблей. Мария никогда не думала однажды надеть мундир соколиного корпуса, тем более парадный. Сланцево-синий, двубортный, обрезанный спереди по талии и спускавшийся сзади птичьим хвостом. Белые брюки, высокие сапоги. на серебристых пуговицах и пряжке ремня герб флота. Знаков различия пока нет, но церемонимейстеру уже поместил на кафедру голубую подушечку с искорками стальных соколов, державших в клювах дубовые листья. Прихрамывая, адмирал спустился вниз и молча закрепил первую птицу на правом рукаве Марии. Следующим подошел лорд Корвунд, взял второго сокола и задумчиво покрутил в пальцах. «Куда бы ни повел вас долг, капитан Гейтс», — сказал глава службы, прикалывая значок к ее левому рукаву и шепотом добавил. «Десять лет — немалый срок. Помните, чего вам это стоило?»